А где-то в холмах, что громоздились рядом с замком, лёжа на животе, шут таращился в глубины небольшого озерца. Пара форелей таращились на него из глубины. «На этом диске», — твердил его рассудок, — «наверняка есть существо, ещё более несчастное, чем он сам». Шут тщетно пытался нарисовать себе облик этого бедолаги. Он никогда не напрашивался стать шутом. Впрочем... В обратном случае его участь нисколько не поменялась бы. После того, как убежал папа, ни один родич ни разу не прислушался к его мнению. А дедушка тот вообще никого не слушал. Первое воспоминание о дедушке. Тот завис над ним, заставляя его зубрить анекдот за анекдотом, приправляя соль каждого ремешком из издубленной кожи. То, что ремень обшит по краям бубенцами, не слишком тешит внучка. Семь дедушкиных шуток вошли в аналы шутовского мастерства как классика дела. Четыре года подряд дедушка становился обладателем почетного колпака Гран-при фестиваля Идиотреппо в Ангморпорке. Достижение, на которое не может замахнуться ни один из нынешних метров, и благодаря которому дедушка прослыл самым веселым человеком за всю историю цивилизации. Но для этого он потрудился на совесть, что есть, то есть. Шут не мог без содрогания вспоминать случай, когда он, шестилетний мальчуган, однажды после ужина робко приблизился к деду и решился представить ему анекдот собственного сочинения. В анекдоте говорилось про утку. В тот вечер ему была устроена самая грандиозная порка в жизни, до того трудоёмкая, что она заставила изрядно попыхтеть даже старого острослова. «Ты, мой милый, будешь знать науку!» В памяти шута каждая фраза звучала в ритмическом сплаве со звонкой работой хлыста. «Нет, в мире занятия серьезнее, чем насмешничество. Так что впредь...» Старик перевел дыхание, меняй руку. «Так что впредь ты никогда, никогда не расскажешь ни единого анекдота, который не прошел бы одобрение гильдии. Кем ты себя возомнил, чтобы решать, что смешно, а что нет?» так что куманёк пусть не отесанный неучи охочет над хромой и небрежной остротой пусть дерут тебя горло невежды а ты никогда никогда никогда не заставляй деда наказывать тебя за тупой юмор и шуту пришлось возобновить зубрешку 383 одобренных гильдией острот и анекдотов что было чудовищно само по себе а вдобавок шутовского словаря, что было ещё муторнее и во сто чудовищнее. Потом его послали учиться в Анг, и там, в пустых бесприютных залах, он наткнулся на книги, во всём отличной от исполинского, окованного жестью Талмуда, чудовищно-смешной крестоматии. В Анке открылся ему весь огромный диск мира, на котором он родился. Открылась уйма любопытнейших и прекрасных занятий, таких как «Пение!» Он вдруг понял, что слышит что то пение. Шут осторожно приподнял голову. И тут же испуганно пригнулся, заслышав предательское звяканье собственных бупенцов. Лихорадочно сорвав колпак с головы, он заставил замолчать ненавистные побрякушки. Пение стало громче. Шут раздвинул остроконечные листья таволги, загораживающие его от пивуни. Манеру исполнения трудно было назвать сладкозвучной. Во-первых, единственным фрагментом текста, на котором певунья не сбивалась, было «Тарам-тарам». Правда, эта строчка звучала надиво-выразительно. Во-вторых, мелодия песни настраивала на предположение, что исполнительница внушила себе, будто люди, праздно разгуливающие на природе, непременно напевают «Тарам-тарам». Шут собрался с духом и, немного приподняв голову, Впервые в жизни увидал Маград. Она застенчиво оправляла платье, стоя посреди небольшой горной лужайки, где мгновением раньше кружилась в танце. Затем, сорвав пару ромашек, без особого успеха попыталась вплести к себе волосы. Шут затаил дыхание. Бессонными ночами, проведёнными на холодных плитах, грезил он о подобной женщине. Да. Оценив Магрот более здраво, Шут не поручился бы, что властительница его грёз выглядела в точности как эта незнакомка. Ту природа облагодетельствовала более округлыми формами. Нос у неё был не столь красным и острым, да и локонов было побольше. Однако либидо Шута оказывалось достаточно проницательным, чтобы провести разграничение между невозможным и предположительно досягаемым, а посему резко сбросила обороты. Маград меж тем продолжала собирать цветочки и о чём-то с ними разговаривать. Шут напряг слух. А вот наша шерстистая горячавочка. А вот паточное цитварное семя, что от воспаления ушей. Даже нянюшка Як, которая была свойственна достаточно радушное восприятие мира, угодила бы весьма неловкое положение, предложи ей кто-нибудь сделать комплимент голосу Маград. Но в уши шута голосок из излился сладчайшей патокой. А вот пятилиственная лжемандрагора, незаменимо при недержании. Ага, лягушечник-старикашечник, от запоров. И тут под малиновый перезвон колокольчиков из луговых трав перед ней вырос шут. Магра с изумлением обнаружила, что лук, до сей поры не содержавший никого ужаснее бледно-голубых мотыльков, до нескольких самообеспечивающихся шмелей, внезапно разродился огромным красно-жёлтым демоном. Демон то раззевал, то вновь захлопывал пасть. На голове его покачивались три жутковатых рога. «Ты должна немедленно бежать!» — раздался в тайниках её сознания настойчивый голос. «Как трепетная лань! Самый приемлемый путь отступления в подобных обстоятельствах!» но здесь неожиданно вмешался здравый смысл. В самые вдохновенные мгновения своего существования Маграть не рискнула бы уподобить себя лани, трепетной и любой прочей. Помимо этого ехидно заметил здравый смысл. Когда трепетная лань делает ноги, она обыкновенно оставляет далеко позади всех преследователей. Э, -э Протянуло чудовище. Не здравый смысл! которым юная ведьма была наделена в достатке, чтобы не толковала матушка-ветровозка о том, что у Маградде с головой вечной нелады, в свою очередь Тевеско указал ей на одно существенное обстоятельство. Вряд ли какой демон способен издавать столь жалостливый перезвон. И уж тем более, редко среди их брата попадаются особи, обладающие способностью терять до речи. «Добрый день», — поздоровалась Маград. Мозг Шута проделывал лихорадочную работу. Дело шло к настоящей панике. Маград не очень жаловала традиционную остроконечную шляпу, которую до сих пор носили ведьмы старшего поколения. Однако Нинаюту не отступала от одной из основных заповедей ведовства, гласящей «Быть настоящей ведьмой означает выглядеть таковой». В её случае это правило отражалось в гроздях серебряных побрякушек, исполненных формах октограмм, летучих мышей, пауков, драконов и прочих символов обыденного оккультизма. Маграт с удовольствием выкрасила бы черным ногти, однако побаивалась убийственного прищура матушки ветровоск. Шуту, наконец, стало ясно, что он застал врасплох не прелестную поселянку, а самую настоящую деревенскую ведьму. «Опаньки!» — проблеял он и резко взял ноги в руки. Астана попыталась призвать его Маград, но шут уже вовсю мчался по лесной тропке, что должна была вывести его к замку. Маград стояла, не в силах оторвать глаз от поникшего букетика, который смяло в ладони. Она запустила пальцы волосы, и на плечи посыпались хлопья увядших лепестков. У неё возникло непредалимое чувство, что она прошляпила переломный момент судьбы который вырвался из её рук с проворством, на которое способны лишь смазанные жиром свиньи, несущиеся по узкому проходу. Ей захотелось выругаться. О ругани она была обучена совсем неплохо. Тётушка Вемпер в этом отношении славилась неуёмной изобретательностью. Даже обитатели леса норовили прошмыгнуть мимо её хижины как можно незаметнее. Маград долго не могла подобрать бранный элемент который бы точно отражал переживания ее сердца. У, блин, в конец отчаявшись, выкрикнула она.